123. Сын мой, если сохранишь до конца устремление к Владыке, куда приведёт тебя путь твой? Ко мне. Ибо всё приходящее временно в суетной жизни твоей, но вечен Владыка. Так если строишь на мне, который есть камень вечного основания жизни, построение твоё нерушимо. Так Среди калейдоскопа приходящих явлений слагаешь ступени вечной жизни ведущие в беспредельность. Среди необъятного горя людского, среди непрекращающихся страданий и ужасов я говорю: человек создан для счастья. Конечная цель его бытия счастье. Радость, которая есть особая мудрость, достижима. Высшие состояния сознания радость несут. Трудно вместить их в рамки земные, но они есть. И рамки земные не всегда будут такими, как ныне. Рамки кали и юги, и рамки сатьи и юги уже различны по существу. Сказано: приду, и сказано, что царствию моему не будет конца, ибо во истину утвердится на земле царство света. С его утверждением закончится тяжкая карма общей человеческой. Светло будущих, к которому ныне неуклонно приближаемся. Придёт царствоть мы, но не придёт царство света. И детям света в царстве света место обеспечено по сознанию. Радуйтесь, дети, грядущим годам, сияющим светом надемы.